Глава 19. 18 февраля. Таос. Институт. Тумана в коридоре уже не было. Его я нашел чуть дальше, он стоял около кулера и пил воду. И эта бабка, пробничек кинг -Конга, спокойно сидела в кресле за столиком и читала газету. Но взгляд на нас нет-нет добросала. «Сейчас отдыхаем, проверяем БелАЗ и завтра выступаем», — увидев меня, сказал он. «Лучше завтра. Не надо время терять». Пошли на их бронетранспортеры еще посмотрим, а то я так и не успел их рассмотреть. — С Дже и его людьми уверен? — осторожно спросил я, когда мы шли по коридору в зал приемки. — Ни в чем я не уверен, но думаю, что проблем у нас с ними не будет. Джей то же самое сказал, но смотреть за ними все равно нужно. — Будем, — заверил меня Туман. — Мушкетерам скажу, они глаз с них не спустят, и если что, быстро их на тот свет отправят. Оба бронетранспортера так до сих пор и стояли в зале приемки. И вокруг них, и в них было полно народу. Люди стояли, рассматривали тачки. Бойцы, технический персонал просто любопытные. Все-таки не каждый день такое увидишь. Когда обшитая листами железа машина, поцарапана вообще вся, и причем следы достаточно глубокие. Вон ребята до сих пор вытаскивают из них оружие, боеприпасы, сумки, ящики. Нам все пригодится. «Почему машину до сих пор отсюда не убрали?» — взорвел туман. «Я же сказал убрать их отсюда!» «Нечем!» — громко ответил появившийся винт. Они каждый весит хрен знает сколько!» «Вторая? Вообще без колес! Еще тяжелей. Сейчас другой тягач приедет, вытащим!» Тут я заметил полукеда. Тот сидел на ящике и примерял очередные ботинки. А вон и ватарий провел рукой по глубоким царапинам. «Твой размерчик!» — улыбнулся я, наблюдая, как тот надевает второй ботинок. «Мой!» довольно произнес Сластёна, вставая и топая в ботинках. Вещь, буду в них ходить. Внезапно он прекратил улыбаться и замер. Что? Тут же спросил я и мое сердце снова ёкнуло. Слишком хорошо я знал вот это его состояние. Опасность! Вымолвил он одно единственное слово. Где? Я тут же схватился за автомат. Томан приём! зашипел у него рация, как только я хотел его позвать. Томан приём, блять! Это Гера его голос. Чё? Туман не слышал, что сказал Полукет. Он вон чуть дальше стоит, рассматривает то, что осталось от двух колес второго бронетранспортера. «У нас проблема. Кто-то пытается открыть ворота». «Чего?» «Опасность! Опасность!» — затараторил Полукет. «Все из зала! Быстро!» — заорал я во все горло. «Быстро все отсюда! К бою!» «Что случилось?» — обалдел и в то же время испуганно спросил Винк. Туман так и замер с рацией в руке. «Все из зала! Быстро!» — я орал, как потерпевший. ружье, вашу мать! Не спите всех бойцов сюда! Запечатать зал! Кажется, сейчас лот откроют наши ворота. Вот почему они попрятались, когда мы затаскивали бронетранспортеры к нам!» «Гера?» — немного растерянно сказал в рацию туман. «Какого хрена?» «Я-то откуда знаю?» — заверещала рация. «Валите все оттуда! Сейчас ворота откроются! Мы не можем их заблокировать!» «Что тут началось?» Из зала приемки нас всех буквально сдуло. все таки мои вопли и крики возымели действие. Я не знаю почему, но мне в голову в этот момент пришла только одна мысль. Лот. «Только они, падлы этими своими ключами, могут открыть ворота. Только как они на наш канал встали?» Институт наполнился топотом десятков ботинок. Когда я взлетел на второй этаж и обернулся, посмотрев на ворота, то увидел, что там появились знакомые молнии, как были, когда мы открывали ворота с помощью ключа. «Бегом за ребятами в столовую!» Я поймал за шкирку какого-то мужика в спецовке. «Всех бойцов сюда!» Мужик испуганно кивнул и, подскочив на месте, убежал. Где-то голка бухнула одна дверь, за ней вторая. Это запечатали зал. Бегу к технарям в кабинет. блокируйте! Кричу, как сумасшедший, влетев туда. За мной туман, винты и казак. «Не можем, вашу мать, не можем!» Чуть не плача прокричал тот, сидя за ноутбуком и бешено стуча пальцами по клавиатуре. То же самое делали еще двое технарей. Третий вон вырывает какие-то кабели из ящиков, искры, дым. «Мы не можем их заблокировать!» — закричал другой технарь. «У них свой канал! Ворота сейчас откроются!» «К бою, ваша мать!» — Узревел туман. «Ты?» — он дернул за шкирку того, который вырвал провода. вызывая сюда всех бойцов! Сдается мне, что сейчас сюда стадо гонов ломанется! А вы старайтесь закрыть ворота, иначе все сейчас тут ляжем!» И выбежал из кабинета. Этот технарь мгновенно стал белым, как простыня. «Твою мать!» Адреналин у меня буквально зашкалил. Тем временем треск от молнии внизу стал еще сильнее. Вон вижу, как там на воротах прям дискотека. Бегу в соседнюю комнату, там бойницы и бронестекло. Только я успел сунуть ствол своего автомата в бойницу, хорошо, что я его не оставил в комнате отдыха. Только снял его с предохранителя, как ворот открылись. И практически сразу в ту же секунду сюда попёрли гоны. Последние секунды я понял, что калаш в моих руках против гонов Что слону дробинка. Огонь! что есть силы заорал туман. Мать твою, что тут началось? Первые десяток ворвавшихся в зал приемки гонов буквально нашпиговались свинцом, и их буквально разорвали на части. Желтая кровь, куски мяса тоже желтые, все это разлеталось в разные стороны. Хорошо, что все три пулемета под потолком стреляли. Там установили КПВТ, и они буквально рвали гонов на части. Еще и еще гоны вбегали в зал. И мгновенно по нему рассасывались. Вон вижу, как несколько их тут же попытались допрыгнуть до стволов пулеметов, но их повесили выше, недалеко. Один из гонов неудачно приземлился на бетонный пол и, кажется, подвернул ногу. По крайней мере, прихрамывать начал, но не остановился. Ловлю его голову в прицел, жмунокурок и щелк! Твою мать! Быстро меняю магазин. Где-то рвет сирена. Грохот пипец. «Сзади топот. Выносится дверь. Сюда вбегают пацаны. Захлопали помпы. Еще пулемет. Еще!» «Твою мать!» — крикнул Слива, когда увидел в броне стекло, что происходит внизу. «Стреляйте, мать вашу!» — ару как сумасшедший. Перезарядившись, снова сую ствол в бойницу и за пару очередей выпускаю весь магазин. Целей полно. Гоны носятся по залу, ища выходы. «Бам!» — удар в стекло. «Бам!» — еще. Опять они пытаются с собой разбить броне стекло, Но в этот раз оно толще. «Хрен они его возьмут!» По залу гуляет смерть. Многие гоны уже лежат мертвые, кто-то еще шевелится. К нам все подходит и подходит подкрепление, и плотность огня становится сильнее. Искры, крики и писки гонов — все это слилось в какую-то одну безумную какофонию. Казалось, что весь зал приемки стал желтым, и там столько искр от пуль, что, мама, не горюй! «Не вздумайте бросать туда гранаты!» Внезапно раздался громкий голос тумана. Он это и нам проорал, и в рацию успел крикнуть. Перед воротами уже завал из трупов гонов, а они все лезут и лезут. Да что же это такое? Сколько их там? Почти тащи боеприпасы! припасы!» — заорал кто-то из пацанов. И тут раз ворота резко закрылись. Ух, хоть тут хорошо, троих гонов разрезал пополам. Они не успели проскочить мерцание. «Добиваем!» — еще громче заорал туман. «По залу еще носятся с десяток гонов. Твою мать, бронетранспортеры мешают!» Они, падлы, прячутся за ними. Какие же они быстрые! От машин вообще куча искор летит. Видать, по ним садят все, кому не лень. Все оборудование, ящики, бочки, стеллажи, в общем, все то, что в этот момент было в зале приемки, оказалось расстреляно и разломано буквально в труху. «Есть, падла!» — радостно закричал Нема. Я успел разрядить магазин прямо в бок еще одному гону. Он был уже ранен и двигался не так быстро. Тут же несколько раз хлопнули помпы, И башка гона буквально взорвалась, орошая все вокруг себя желтой кровью. «Прекратить огонь!» — спустя пару минут закричал туман. «Никому не выходить! Делаем контрольные! Всем зверям стреляйте в голову! Не факт, что они все мертвы!» Тут же послышались одиночные. «Точно! Вот же, млять! Два гона замерли, но умные же твари!» И когда им садили по пуле, правда, в голову не попали, они вскочили и снова предприняли попытку пробить дверь, ведущую в соседний зал. На них скрестились очереди больше трех десятков автоматов, пулеметов и ружей. Я тоже стрелял. Понятно, что с таким количеством свинца в теле выжить очень сложно. «Контрольные!» — вновь повторил туман, когда этих двух гонов грохнули. Снова звучат одиночные. Вроде все. У каждого трупа даже у половинок живого места на теле нет. «Прекратить стрельбу!» — это снова туман. Только сейчас я почувствовал, какая стоит вонь от внутренности гонов, От парховых газов вентиляция в зале приемки не справляется, если она вообще работает. Там, кажется, вообще все разгромлено. Хорошо, пожара нет. Откуда они тут взялись?» Шепотом спросил у меня Слива. «Потом...» «Гера, прием!» Спокойно стал вызывать его Туман. «Да. Ворота...» «Закрыли. Больше не откроют. Уверен?» «Да. Замок сделан. Не могли раньше сделать?» «Ладно, потом...» «Ох, Гера, потом и получит...» «Пошли...» — произносит Туман. «Всем внимательно стрелять без команды!» «Мля, надо еще зал зачистить. Там вон куча трупов зверей. Только все ли сдохли?» «Только что мы видели, как двое притворились». Держа оружие на изготовку, выходим из своих укрытий в зал. В нос шабанула такая вонь, что я чуть не проблевался. Да и пацаны вон сзади покашливают и давятся кашлем и рвотными позывами. В каком-нибудь привокзальном сортире то пахнет лучше. Сердце бешено стучит. Держу калаш на уровне глаз. Снова понимаю, что если сейчас хоть одна тварь прыгнет, я ее не остановлю. Но отступать поздно. Так и спускаемся по лестнице вниз. Слышу, как открываются мощные запоры, и из дверей выходят наши бойцы. Твою мать, тут прям натуральный мясокомбинат. Бойня, только все желтое. Парочка гонов лежит, еще дергается в конвульсиях. Еще несколько стонет и шипит. Их тут же добивают, всадив каждой твари по магазину в голову. или просто в упор добивались помповиков. Кто-то, не выдержав, все-таки проблевался. За ним еще несколько человек. Никто не обращает на них внимания. Вид мертвых гонов, лежащих у тебя прямо под ногами, пугает до срачки, до дрожи в коленях. Эти их клыки, когти, которыми они с одного раза рвут человека пополам, и здоровы еще такие все твари, килограммов по двести каждая. Чисто, чисто, чисто. Спустя пару минут слышится со всех сторон зала приемки. «Вот это да, блять! ошарашенно произносит кто-то. «Что было бы, если бы открылись ворота, когда мы все тут были? Я даже думать боюсь. Эти гоны нас бы всех снесли. Мы бы с ними точно не справились. А дальше?» Дальше они бы ломанулись в открытые двери и убивали бы всех, кого видели на своем пути. «Вот же, млять! Ну, лот! Вот же хитрожопые!» «Теперь все это нужно брать, произносит Клепа. с деловым видом загоняя в свою помпу патроны. Еще кого-то вывернуло. Я сам стою, еле сдерживаюсь. Каша просится наружу. Туман, подхожу к нему. Тот в этот момент потихоньку пинает голову мертвого гона. Че? А зерка с собой надо взять. Если действительно полезем внутрь горы, обмазавшись говном, заблюемся вокруг. Да, я тоже об этом подумал. Спустя несколько минут, когда первые туши гонов уже начали грузить в подогнанный грузовик, Приехал еще человек тридцать наших бойцов, за ними еще и еще. Когда пацанам показали, что творится в зале, заблевали все. Я, честно говоря, не выдержал, ушел из зала. Нужно посидеть, подышать, чего-нибудь выпить, чтобы отпустило и ком из горла пропал. Потихоньку в столовку, куда я ушел, начал подтягиваться народ. Попрятавшиеся было поварихи с удвоенным рвением взялись за готовку. Какие-то два поваренка пошли посмотреть зал приемки, хотя их предупреждали. Обоих принесли назад пацаны, бледных, как их халаты. Тетки-поварихи тут же стали над ними охоть. Впечатлению ребят теперь по самую макушку. Такого они не видели нигде и никогда. И, надеюсь, больше не увидят. Тех из мужиков, кто оказался покрепче, определили грузить трупы зверей в грузовики. Потом все это в пустыню изжечь. А то еще наши местные зверюшки потравятся от них. Ну его, наши пустынные, хоть и опасные, но к ним мы как-то уже привыкли.